5. Украинское военное поселение. Самая благотворная и полезная для человечества идея, если она вводится правительством в подвластной стране по принуждению, быстро делается божьим наказанием народу. Так было и с военными поселениями у нас в России. Идеально настроенный лагар по Александр I думал осчастливить свой народ, дав ему новые полезнейшие формы жизни. Он поручил устройство этих новых форм опытным инструкторам. Казалось, осуществиться, если не рай на земле, то уж, наверное, благоденствие края. Разумеется, по манею царя все делается быстро, без прикосновений. Нет ничего невозможного. Ефрейторы народ дрессированный, средства верные, порка не покорных и непонятливых. И вот великие идеи гуманистов попадают с места в карьер на испытание в исполнительные руки Аракчеева. Крутыми мерами стала осуществляться прививка добрых начал на казённый счёт без лести преданным Аракчеевым. Теория о вине воспитания человеческого характера быстро фиксировалась шпицрутонами. Потомки вольного казачества закрепощались в муштре. Из поселений вырастало пописанному ига государственного крепостничества. Характер простоватого казака быстро перевоспитывался в будущего котержанина. Воспитывался образцово и множился быстро. Остроги и Сибирь заполнялись беглыми и штрафными солдатами. От сумы до тюрьмы не зарекайся, философствовал народ. В то время, в начале 50-х годов прошлого столетия, крепостные люди произвели уже много бунтов и расправ со своими господами. Ешебычаров, будучи юнкером, только что вернулся тогда из окрестностей Елисаветграда, Умани, куда их отряд был командирован на усмирение крепостных князей Лапухина. Он рассказывал, какие за подни изобретали на них хохлы крепоки и как сам он однажды попал к ним в землянку в лесу. В таких тенниках они расправлялись с господами и даже с вооружёнными офицерами. На его счастье, патруль в лесу наткнулся на эту землянку и вы отбили свои солдаты. И ружье, и заострённые косы и вилы всё пускали в ход, выведенные из терпения хлеборобы. Надо признаться, что мы тогда соприкасались больше со средою господ, видели чаще только показную сторону поселённых улучшений жизни и, соответственно, помещичьим взглядам были довольно успехом усмирявших войск. В то время Чугуев начал сильно процветать и богатеть. Летом на царские манёвры съезжалось туда много господ не только из столиц больших ближайших городов, но также и из помещичьих имений, где каждый неограниченный повелитель своих деревень иногда многих тысяч душ устраивался дома по-царски, а в городе занимал лучшие дома под постоянные квартиры. Задавал пиры и следовательно давал шибко торговать купцам самых лучших магазинов. И лавки наши все увеличивались в числе и щеголяли лучшими продуктами. Мастерские всех родов и статские и военные были завалены работой. Ночи на пролет многие места Чугуева и его окрестности оглашали звуками музыки больных оркестров, большую частью в садах на танцевальных ратуэндах. Семейные помещики быстро облагодетельствованные дарами прекрасного пола привозили в Чугуев целые цветники неземных созданий. Устраивались партиез де плизир, увеселительные прогулки французские и партии более серьёзного жизненного характера. Военные всегда храбра и быстро женятся. Да, в Чугуеве жилось весело. Даже в самых бедных и многочисленных, как же иначе, помещичьих дворнях часто слышалась повторяемая крестьянами на разные лады пословица: хоть есть нечего, так жить весело. Лично моя жизнь этого времени была также весьма весёлая. Подростком за компанию с сестрой я попадал на балы и вечера молодёжи, на маёвки в самое цветущее время весны в Староверском лесу с хорами трубачей. Дикий тёрн, дички груш и черешни, вишни, все сады бесконечного южного склона от Осиновки и пристано до самых материй, облитые как молоком обильными букетами цветов, всё улыбалось нашим весельям в складчину. Нашим излюбленным местом был Староверский лес по южному склону к Данцу. Теперь здесь вокзал железной дороги. Дубовый и кленовый лес вырублен, и тех мест более узнать нельзя. Детями 5 лет ранее мы целые аравы пировали свои пиры в заповедных тенистых прохладах Староверского леса. Приносили с собой пирожки и всякие домашние лакомства, запивали их мёдом, разведённым на ключевой воде Староверской криницы. Однажды нас там сильно напугала змея, притаившаяся в дупле любимого нами дерева. Уже под конец нашего пира кто-то пошёл посмотреть в глубину дупла. Вдруг оттуда из темноты послышалось шипение, и мы увидели толстую змею, свернувшуюся в огромное кольцо. С визгом бросились мы бежать, и более полуверсты, побросав почти все свои узелки, бежали, что есть духу. Особенно затруднило наше бегство горбатенькая Анюта Жихарева. Её надо было вести в тележке. Дорожка в лесу неровная, с провалами, пнями и корнями. Долго потом боялись мы этого места. Под конец существования военных поселений, когда они достигли своего расцвета, в высших сферах внезапно решили их упразднить, не обращая внимания на то, что в них были и некоторые положительные стороны. В засаженных песчаных местностях, например, за 40 лет выросли огромные леса-боры. Саудовские кухни и казармы на окраинах города расширяли обитаемость прежней глуши. Доктор Весневский привлекал водяным курортом больных, и в Чугуе съезжались из разных мест лечиться в Кочеток. Лечились и веселились. Дороги, мостовые и мосты, превосходные постройки казённых инженеров, содержались в порядке. Поправлялись дороги, копались где надо канавы, полонилось, раздроблялось промёшино сквозь озеро, оно-то и сбило мост, когда администрация была упразднена, и прочее. Казалось, всё шло уже благополучно, и к поселениям привыкли. Но квоцерению Александра II жалобы на отрицательные стороны поселений в связи с произошедшими в разных местах бунтами достигли своей цели. И вот везде стали таинственно поговаривать об упразднении этих с таким трудом достигнутых начальством полезностей. Появилась песня про военное поселение. Привожу из неё то, что удержала моя память. Жизнь в военном поселении настоящее мучение, только не для всех. Поселения голодают, зато власти ноживают очень хорошо, люди в поле работают. А тут графа дожидают площади не тут. Люди хлеб везут на пами, тут песок везут возами сыпать по песку. Поселянские здесь хаты стоят рядом как солдаты, всё по чертежам, чисто прибраны снаружи, в середине как нет хуже, рвань с метьё и дрянь. Там стоят батальоны, в них особенные законы и свои права. В деловом дворе казённом по законам завалённым всех затей господ Кресла, стулья и диваны командиру карманы денежки кладут. Квартирмейстера, аудиторы, все мошенники и воры, сукины сыны, писаря, капиталисты. Мрут как мухи контонисты к климату ж такой. Офицер в полку поганец, самый первый оборванец, поуши в долгах. Здесь побудет, обживётся, всем на свете разживётся, брюхо отростит. А спросите у любого состояния большого, чем живете вы? Мы здесь сами не богатые, на богатых мы женаты, тем, вишь, и живем. В Петербурге уже в последствии мне пришлось услышать о происхождении этой поселянской песни, будто бы она была написана Львом Николаевичем Толстым. Однажды, будучи в ясное поляне, я спросил Льва Николаевича, правда ли, что песня это его сочинение. Он отмолчался. Как солнце перед закатом разгорается, как лето на зиму припекает, так и военное наше поселение перед своим упразднением особенно весело доживало последние свои дни. До того весело, что когда стали за ненадобностью продавать с молотка принадлежавшее военному поселению казенное имущество, сейчас же была сочинена полька прощания с военным поселением. И мы выразительно отплясывали куплеты, которые бальный оркестр вдруг в определённом месте, отставив музыкальные инструменты, произносил на распев речитативом в каданс музыки. Сегодня будет продаваться с аукционного торга всё. Здесь снова вступили инструменты и следовала игривая полька, лошадей коров от деловых дворов, и снова начинали скрипка, фагот и прочие инструменты, и опять стихи. Казармы хат и каменных палат. Опять музыка. Телег колес, сухие бараны. Музыка. Дровни ремней и все что только есть. Музыка.